Глава 4. Совет в Шали. Живительная гроза очистила ионийское небо. В Шали, в королевских покоях аббатства цистерянцев, основанного Капитингами, куда несколько месяцев назад перевезли внутренности Карла Волуа, коптя догорали свечи, и запах воска смешивался с ароматами напоённой дождём земли и благовонием ладана. которым пропитаны все уголки церквей и аббатств. Вспугнутая грозой Машкара устремилась в покое через узкие окна и плесала вокруг пламени свечей. Грустный выдался вечер. Задумчивые угрёмы, скучающие люди сводчат зал, голые каменные стены завешаны старыми драпировками, свыдканными на них лилиями. Такие ковры во множестве изготавливались для королевских резиденций. С десяток людей собралось вокруг короля Карла IV: граф Робер Артуа, граф Филипп Валуа, епископ Бовеский Жан де Мариньи, пер королевства канцлер Жан де Шершемон, кромой граф Людовик Бурбонский, первый камергер, канетабль Гоше де Штийон. Год назад Каны Табль потерял своего старшего сына, и эта утрата, по всеобщему мнению, разом состарила его. Теперь ему не трудно было дать его 76 лет. Слышал он всё хуже и хуже и обвинял в этом жерлы из которых полили у него прямо по духам при осаде Лариоля. В этот вечер предполагалось обсудить дело, касающееся всей королевской семьи.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 Злая, скупая и тоже хромая, как и её кузен Бурбон, внучка Людовика Святого, супруга Филиппа Валуа. Была здесь Имаго. Маго, Маго с седыми волосами, вся в чёрном и фиолетовом, с огромной грудью, широка плечи, широкозадая, с жирными руками, не женщина, а настоящая глыба.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 Вновь появилась при дворе без короны, которую она надевала для официальных церемоний, где обязывал её присутствовать ранг первокоролевства. В первые со дня смерти её зятя Филиппа Длинного маго увидели в совете. Она прибыла в шали в траурном одеянии, похожее на живой движущийся катафальк или на разобранную церковь для службы в Страстную неделю.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 Изнурённая долгими годами тюремного заключения, страшными зимними ночами в Анделиской крепости, умерла в 30 лет от истощения, кашля и горя, почти потерявшая разум под монашеским своим покрывалом. И всё это за один год любви, если вообще можно назвать любовью её связь с Гатье Деоне, и всё это за то, что в 18 лет, когда человек ещё не отдаёт себе полностью отчёта в своих поступках, она позволила увлечь себя своей кузине Маргарите Бургунской, чтобы не отстать от неё, чтобы тоже позабавиться. Та, которая могла быть королевой Франции, единственная женщина, которую Карл Красивый любил по-настоящему. Угасло именно тогда, когда её ждало относительное спокойствие. А король Карл Красивый, в чьём сердце это кончиновсколыхнуло тяжёлые воспоминания, грустно сидел рядом с третьей своей супругой, отлично понимавшей, о чём думает муж, но притворявшейся, будто ничего не замечает. Магос умел воспользоваться даже своим горем. Она в качестве истрадавшейся матери самочинно без предупреждения, как бы движимая лишь душевным порывом, явилась Карлу выразить своё соболезнование несчастному бывшему супругу Бланки. Они упали друг другу в объятия. И маго облабызала бывшего зятя, истыков его щёки самыми настоящими усами, выросшими с возрастом над её верхней губой.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 Её племянник Рабер с трудом скрывал досаду. Он улыбался ей, она улыбалась ему, они называли друг друга милейший тётушка, милейший племянник, словом выказывали родственную привязанность, которая их обязывал договор 1318 года, но они люто ненавидели друг друга. Какой охотой убили бы они один другого, если бы не посторонние свидетели. В действительности же, могу явилась, конечно, она этого не говорила, но Роберт догадался в связи с одним полученным ею письмом. Впрочем, все присутствовавшие получили такие же письма, лишь слегка отличавшиеся одно от другого. Филип Вуа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 прочно с ним связан. У его отца в совете заседали три сына и два брата. И даже в дни ссор, даже когда ныне покойный Карл Валуа поднимал бучу, это были всё же семейные бучи. У Людовика Сварливого было два брата и два дяди. У Филиппа Длинного были всё те же дяди, и каждый по-своему поддерживал его. Был ещё брат Карл, то есть Он сам, а у него, пережившего всех родных, не осталось почти никого. Его совет наводил на мысль о неотвратимом конце династии. Единственная надежда на продолжение прямой ветви Копетингов покоилась в чреве этой молчаливой женщины, не хорошенькой, не уродливой, Она сидела, скрестив руки около Карла, и знала, что стала королевой лишь потому, что лучшее найти не удалось. Письмо. Пресловутое письмо, ставшее предметом обсуждения, было написано в Вестминстере и датировано 19 июня. Канцлер держал его в руках, На пергаменте виднелись куски зелёного воска, следы сломанной печати. Столь сильный гнев короля Эдуарда, вызван надо полагать, тем, что лорд Мортимер держал край мантии герцога аквитанского во время коронации её величества королевы. То что заклятый враг короля находился рядом с его сыном, выполняя столь почётную миссию, Сир Эдуард принял как личное оскорбление. Это заговорил монсьёр Жан де Мариньи. Он произнёс эти слова сладким, ровным и мелодичным голосом, изредка сопровождая свою речь лёгким движением красивых пальцев, на которых сверкал епископский перстень с аметистом. Его одеяние, состоявшее из трёх надетых одна на другую сутан, было сшито из лёгкой ткани, как это и положено по сезону. Более короткая верхняя сутана, ниспадала изящными складками. От ткани исходил сладостный запах ароматических масел, которыми монсьеньор Маренги любил умащиваться после умывания и ванны. Редко какой другой епископ распространял вокруг себя такое благоухание. Лицо его было безупречно правильным. Прямой нос, ровно очерченные брови сходились к переносице. Если бы скульптор изваял лик монсиёра Мариньи, не отступая от натуры, получился бы прекрасный надгробный памятник для собственной могилы епископа, но, конечно, не сейчас, ибо монсиёр де Мариньи был ещё молод. Он весьма искусно сумел воспользоваться положением своего брата, когда тот был кадьютором железного короля, и сумел в нужный момент предать этого брата. Его не касались превратности неизбежной престольчастой смены королей, и переходя из собора в собор, он в 40 лет стал церковным пером в королевском совете. Шершемон Обратился король Карл к своему канцлеру: "Перечитайте мне то место в письме, где брат наш Эдуард жалуется на миссира Мортимера". Жан де Шершемон развернул пергамент, приблизил его к свече, пробежал письмо глазами, бормоча что-то про себя, и найдя нужные строчки, прочёл вслух. Связь Супруге нашей, сыну нашего соизменника и нашему заклятым врагом, стало всем извязностью в пор, как выше названный изменник Мортимер, во время торжественного коронавания в Париже на Троицын день нашей дражайшей сестры, вашей подруги, королевы Франции, нёс шлейф сына нашего, на великий наш срам и поношение. Епископ Мариньи наклонился к нотаблю Гоше и шипнул: "Как скверно составлено письмо, а его латынь совсем никуда". Конотабль плохо расслышал шёпот и ограничился ворчливым замечанием: "Ну, выродок, мужилажоц". "Ну, шершемон", продолжал король. "По какому праву Можем мы отказать нашему брату английскому королю, предписывающему нам прекратить пребывание у нас его супруги? То обстоятельство, что Карл Красивый обратился непосредственно к своему канцлеру, а не повернулся, как бывало обычно, в сторону Рабера Артуа, своего первого советника и дяди по жене, свидетельствовало о том, что впервые у него созрело какое-то самостоятельное решение. Не совсем ясно представляя себе желание короля и боясь с другой стороны навлечь на себя гнев всемогущего рабера Артуа, Жан де Шершемон, прежде чем ответить, погрузился в чтение письма, словно для того, чтобы высказать своё мнение, ему нужно было ещё раз продумать последние его строки. Вот почему, дражайший брат, прочёл вслух канцлер Мы вновь просим вас столь горячо и чистосердечно, как только можем, чтобы дело это в соответствии с нашим державным желанием свершилось, и чтобы вы приняли нашей просьбы и благосклонны в скором времени удовлетворили её к пользе и чести всех нас, и дабы бесчестью нашему был конец положен. Жан Мариньи покачал головой и тяжело вздохнул. Он буквально страдал.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 Шёл уместным обратиться даже к папе Иоанну 22-му и послал ему в копиях всю переписку, свидетельствувшую о его семейных неурядицах. А что мог сделать папа Иоанн, как не подтвердить, что жена должна жить при своём супруге? Итак, сестри мояй, следует отбыть в страну, ставшую благодаря браку к английским королём её родиной.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 принуждать мадам Изабеллу вернуться в Англию, значит выдать её связанною по рукам и ногам диспенсерам. Разве не потому приехала она искать у вас защиты, что опасалась за свою жизнь? Что же станет с ней теперь? Конечно, сир Кузен мой, вы не можете Начал был и верзило Филипп Влва, неизменно поддерживавший мнение Рабера, но супруга Филиппа, Жанна Бургундская, дёрнула его за рукав, и он сразу замолк. Если бы не темнота, присутствующие заметили бы, как густо он покраснел. От Рабера Артуа не ускользнул и этот жест. И внезапная немота Филиппа и взгляд, которым обменялись Маго и молодая графиня Влуа. Если бы он только мог, с каким удовольствием свернул бы он шею этой хромоношке. Быть может, моя сестра несколько преувеличила опасность, ответил король. Эти диспенсеры не производят впечатления от явленных злодеев, какими она их изображает. Я получил от них несколько весьма любезных писем, из коих следует, что они дорожат дружбой со мною. Вы получили, кроме того, подарки, прекрасные ювелирные изделия, вскричал Рубер, поднявшись, и пламя свечей заколебалось, по лицам присутствующих пробежали тени. Сир Карл, любимый мой кузен, Неужели три каких-то соусника из позолоченного серебра для пополнения вашего сервиза заставили вас изменить мнение об этих людях, которые пошли на вас войной и которые ведут себя с вашим зятем как козёл с козлицей? Ведь мы тоже получили от них подарки, не так ли, монсьёр Мариньи и вы, шершемон, и ты, Филипп? Парижский меняла Имя которого я могу назвать, некий метр Арнольд, получил в прошлом месяце пять бочек серебра на сумму 5000 фунтов стерлингов, одновременно с приказом употребить их стольком, дабы граф Глостер мог приобрести друзей в совете французского короля. Эти подарки Дёшево обошлись диспенсером, ибо они преспокойно оплачивают их за счёт доходов от графства Корнуол, отобранного у вашей же сестры. Вот, сир, что вам следует знать и помнить. Да и как вы можете верить людям, которые рядятся в женское платье, чтобы потакать порочной страсти своего господина? Не забывайте,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 Конатабль не любил Роббера Артуа и достаточно ясно показало это, помогая Филиппу Длинному тогда ещё регенту расправиться с гигантом и засадить его в темницу. Но с некоторых пор старик Гоше обнаружил в Роббере какие-то достоинства, главным образом благодаря его голосу, ибо только его речь Конатабль разбирал, не напрягая слуха. В этот вечер выяснилось,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 Племянница Роберартуа, она в какой-то мере испытывала на себе его влияние. Уж очень он был самоуверенный, огромен. Вместе с тем Жанна стремилась показать, что она де добрая жена и готова ради принципа осудить супружескую чуту, ставшую предметом громкого скандала. Каннетабль был скорее на стороне Изабеллы. прежде всего потому, что ненавидил Эдуарда Английского за его нравы, за плохое управление королевством и отказ принести присягу верности. Он вообще терпеть не мог всё, что связано с Англией, хотя вынужден был признать, что Роджер Мортимер оказал немалые услуги французской короне и подло бросать его теперь на произвол судьбы. Он, старик Гаше, ничуть не постеснялся сказать обо всём этом вслух, а также добавил, что поведение Изабеллы не нуждается в оправданиях. Она, женщина, чёрт возьми, а супруг её не мужчина. Значит, он первый и виноват во всём. Слегка повысив голос, монсьенёр Маринье ответил кнетаблю, что королеву Изабеллу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 Не к чему было им разгуливать подружку на всех церемониях и делить ложа, что, судя по слухам, они и делают. В этом вопросе он был согласен с епископом. Итак, коннетабль и прилад были на стороне королевы Изабеллы, но с весьма существенными оговорками. И к тому же, высказав своё суждение, коннетабль замолчал. Мысли его были заняты колежем романского языка, который он создал при своём замке в Штиион в Сюрсен, и где он находился бы сейчас не будь этого совета. Но ничего, он отправится к вечерней мессе и утешится, слушая пение монахов, своеобразное удовольствие для почти глухого человека, но, как ни странно, Гоше слышал лучше при шуме. К тому же, это твоя колюбил искусство, Такое тоже случается. Графиню Бумон, красивую молодую женщину с улыбающимся ртом и никогда не улыбающимися глазами, всё это весьма забавляло. Каким образом этот гигант, которого ей дали в мужья и для которого жизнь была театральным действом, выкрутится из положения, в какое он попал? Он выиграет, она знала, что выиграет Роберт всегда выигрывал, и она поможет ему выиграть, если это в её силах, но она отнюдь не собиралась высказывать своё мнение на людях. Её сводный брат Филипп Валуа был полностью на стороне английской королевы, но он, предаст её и его супруга, ненавидившая Изабеллу, перед началом совета преподала ему нужный урок, а нынче ночью после криков и ругани откажет ему в ложе, если он посмеет поступить против её воли. Идлинна ноги верзило смущался, мямлил, что-то лопотал. Людовик Борбон не мог похвастать отвагой. Его уже не посылали на войну, ибо он неизменно обращался в бегство. С королевой Изабеллой его не связывали никакие чувства. Король был человек слабохарактерный, но мог и заупрямиться. В течение нескольких месяцев он отказывался назначить Карла Валуа королевским наместником в Аквитании. Он испытывал глухую неприязнь к сестре. Нелепые письма Эдуарда, где английский король без конца твердил одно и то же, в конце концов оказали на него воздействие, но главное, скончалась Бланка, и он вновь вспомнил, как Изабелла беспощадно обошлась с ней 12 лет назад. И не будь Изабеллы, он так никогда бы ничего и не узнал. И не будь Изабеллы, он, если бы даже и узнал, простил бы Бланку, лишь бы она осталась с ним. Разве это не лучше, чем все те ужасы, бесчестие и муки, которые свели её в могилу? Слабые духом мужчины обычно терпят измену, пока о ней не знают другие. Клан врагов Изабеллы состоял всего из двух людей Жанны Романошки и Маго Артуа за той крепко связывала общая ненависть И вот раббер Артуа самый могущественный во Франции после короля человек даже в иных отношениях играющий более важную роль чем Карл человек, мнение которого всегда брало верх и который решал все вопросы управления, отдавая приказы наместникам, бальи и синешалям, на сей раз вдруг оказался в одиночестве, защищая дело своей кузины. Такова сплошь и рядом судьба влиятельных придворных людей, где всё подчинено непостижимой и переменчивой сумме душевных состояний окружающих их лиц, чувство коих незаметно изменяется в зависимости от хода событий и вовлекаемых в игру интересов. И милость уже носит в себе зародыши немилости, самому Раберу ещё не грозила немилость, но на Дезабегли Уже нависла подлинная угроза у Изабеллы, которую в течение нескольких месяцев жалели, защищали, восхваляли, оправдывали, приветствовали её любовь как некий прекрасный реванш. У Изабеллы вдруг остался в королевском совете лишь один единственный сторонник, отстаивающий её дальнейшее пребывание в Париже. А между тем, заставить Изабеллу вернуться в Англию значила просто положить её голову на плаху Тауэра, и все это хорошо знали. Но её вдруг разлюбили, слишком уж она торжествовала. Никто не хотел больше компрометировать себя ради неё, никто, кроме Рабера, да и он лишь потому, что защита Изабеллы была для него в сущности той же борьбой против магов.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 Какой пример она подаёт вашему двору с тех пор, как находится здесь? И подумайте, ведь это та самая женщина, которая в своё время оболгала моих дочерей и сестру присутствующую здесь Жанны Бургундской. Разве я была не права, когда говорила вашему отцу, Упокой, Господи, его душу, что он позволил своей дочери вести себя в заблуждение. Она порочила нас всех без всякой на то причины, приписывая другим дурные мысли, которые таились в её душе, что она достаточно ясно доказала нам теперь. Бланка, чистая, любившая вас, как вы это знаете, до последнего дыхания. Бланка скончалась на этой неделе. Она была невинна, мои дочери были невинны. Толстый палец Маго, твёрдый как палка, указательный палец уставился в потолок, как бы призывая в свидетели небеса. И желая доставить удовольствие своей теперешней союзнице, она добавила, повернувшись к Жанне-хремоношке: "Твоя сестра, Несомненно была невинна, бедная моя Жанна, и все мы пострадали из-за навятов Изабеллы, а в моей материнской груди до сих пор не зажила кровоточащая рана. Ещё немного, и все присутствующие пролили бы слезу умиления, но Робер прервал графиню. Ваша бланка невинна? Хочется верить в это, тётушка. Но анна от святого же духа она забеременела в темнице. Лицо короля Карла Красивого исказилось нервной гримасой. Право же кузен Рабер зря напомнил об этом. Мою дочурку толкнуло на это отчаяние.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 И сгоряни слонялся в сожительство самого тюремщика, что порой говорят случается в нашем семействе. Тутканатабль вновь проявил интерес к спору. "Я вижу, дорогой мой племянник, что вам по душе чернить память усопшей. Но откуда вы знаете, что мою бланкку не взяли силы? Если её кузину могли задушить в той же темнице, Бросила Маго глядя Раберу прямо в глаза. "Кто почему же бланку не могли износиливость? Нет, сир, сын мой!" продолжала она, обращаясь снова к королю. "Коль скоро вы призвали меня на ваш совет?" "Никто вас не звал", ответил Рабер. "Вы прибыли сюда самочинно". Но не так-то легко было заставить замолчать старую великаншу.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 Мой племянник Роберт тоже, наверное, помнит это. В небе и Сони вспыхнул пожар, и мы едва не сгорели живьём. В следующем году она затеяла скандал, покрывший нас позором, будто она хорошей дочерью королю и хорошей сестрой своим братьям. Я исследовала бы промолчать, даже если в той истории была частица правды. Они разноситию я по всему свету с помощью приспешника, чьё имя мне известно. Но вспомните-ка, что произошло во времена правления вашего брата Филиппа, когда она прибыла в Амиен, чтобы договориться о принесении Эдуардом присяги верности. Ведь как раз тогда пастухи опустошили королевство с тех пор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 Она знала, куда направить стрелу своего арбалета. Но Рабер уже нанёс ответный удар. А где была Изабелла, когда скончался наш кузен Людовик сварливый, милейшая тётушка? Насколько мне помнится, отнюдь не во Франции. А где она была, когда сын его, младенец Жоан, посмертный внезапно скончался у вас на руках? Милейшая тётушка! Ведь Изабелла, если мне не изменяет память, не была и тогда, ни в почивании Людовика, ни среди присутствовавших на церемонии баронов. Хотя, возможно, вы считаете, что две эти смерти не входят в число бед французской короны. Негодяйко напала на ещё большего, чем она сама негодяя. Ещё несколько слов, и они открыто обвинили бы друг друга в убийствах. Коннетабль знал эту королевскую семью уже больше полувека. Прищурив свои морщинистые, как у черепахи, веки, он проговорил: "Не будем отвлекаться в сторону. Вернёмся, мисс Сиры, к вопросу, требующему нашего решения". И что-то в его голосе напомнило заседание совета железного короля. Карл Красивый провёл ладонью по своему гладкому лбу и сказал: "А что, если мы заставим мессира Мортимера покинуть королевство и тем удовлетворим Эдуарда?" Тут заговорила Жанна Хроманошка. У неё был чистый, негромкий голос, но после рёва двух быков из артуа её охотно слушали. Мы только зря потеряем время и силы, заявила она. Неужели вы думаете, что наша кузина расстанется с человеком, ставшим теперь её владыкой? Она предалась ему душой и телом, и им она только и дышит. Она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 Верзила Филипп любил её от всей души и любил как положено, несмотря на то, что одна нога у неё была короче другой. Но внучки Людовика Святого хотелось, чтобы во всём мире любили только её одну, и она ненавидела чужую любовь. Надо принять решение, повторил Конатабль.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 Такова моя воля. При словах такова моя воля присутствующие переглянулись ибо с уст Карла Слабого редко срывались эти слова. Шершемон, добавил он. Подготовьте все нужные бумаги для свиты, которые я скреплю малой печатью. Тут уж нечего было добавить. Карл красивый заупрямился.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 Он подал ей знак пройти в их спальню. Ему нужно было ещё побеседовать с монсьёром де Мариньи. Конетабль, приволакивая ногу, Жанна Бургунская ковыляя, Людовик Клермонский прихрамывая, ну и косолапый потомство, оказалось у Людовика Святого, покинули зал. Верзило Филипп с видом охотничьей собаки, упустившей дичь, последовал за женой. Рабер что-то шепнул науху епископу Бавескому, который слушая его, тихо потирал свои красивые руки. Несколько минут спустя Рабер, пройдя через монастырь, отправился в отведённые ему покои. Между двумя колоннами он заметил чью-то тень. То была тень любующейся ночью женщины. Приятных сновидений, месье Артуа. Этот пивучий и в то же время насмешливый голос принадлежал придворной даме, графине Маго, Бятрисе Дейрсон, которая, казалось, мечтала здесь или кого-то ждала, но кого? Конечно, Рабера. Он это хорошо знал. Она поднялась, потянулась, её силуэт чётко вырисовывался на фоне сводчатого окна. Затем Покачивая бёдрами, она сделала шаг, другой, подол её платья скользнул по каменному полу. Что вы делаете здесь, прелестная шлюха? спросил Робер. Она ответила не сразу. Повернувшись в сторону звёздного неба, она проговорила: В такую чудесную ночь не хочется ложиться в постель одной. В это прекрасное время года плохо спать. Робер Артуа приблизился к ней почти вплотную, вопрошающе взглянул в её миндалевидные глаза, призывно блеснувшие в полумраке, положил свою огромную руку на её талию и вдруг, отдёрнув ладонь, встряхнул пальцами, словно ожёгшись. "Оно, как прекрасная Биатриса!" кричал он со смехом. Живая и бегите, окунитесь в холодный пруд, иначе вы загоритесь. От этого грубого жеста и дерзких слов Биатриса вздрогнула. Уже давно она ждала случая покорить гиганта. Нынче, думала она, его светлость Раббер попадёт в лапы графини Маго, а она, Биатриса, сможет наконец насытить свою страсть. Но нет. И в этот вечер ничего ещё не произойдёт. урабера были более важные дела он добрался до своих покоев вошёл в покоивальную своей супруги графини бамон и графиня приподнялась на кровати она была совершенно нагая так она спала в летние месяцы той же самой рукой которой только что лежала на талии биатрисы Рабер машинально погладил грудь жены, принадлежавшей ему по закону, что означало всего лишь спокойной ночи. Графиня Бамон не обратила внимания на эту ласку, ибо она забавлялась, её всегда забавляло поведение великана супруга. Она старалась в такие минуты догадаться, чем заняты его мысли. Робер Артуа упал в кресло, вытянув свои громадные ножищи, время от времени сердитым стуком опуская их на пол. "Ну вы не собираетесь спать, Робер?" "Нет, душенька, нет. Я даже покину вас и немедленно отправлюсь в Париж, как только эти монахи прекратят своё пение." Графиня улыбнулась. "Друг мой, А не думаете ли вы, что моя сестра графиня Генегау могла бы приютить Изабель у себя ненадолго, чтобы дать ей время стянуть свои силы? Я как раз над этим и думаю, моя прекрасная графиня. Как раз над этим. Мадам Бамон успокоилась, и так её супруг выиграет. Скачить этой ночью в седло вынудил Рабер Артуа Не так желание услужить Изабелле, сколько ненависть к Маго. Негоджайка вздумала перечить ему, губить тех, кому он покровительствует, надеялась вернуть себе влияние на короля. Ну что ж, посмотрим, за кем останется последнее слово. Он отправился будить своего верного Лорме. На седлайка трёх лошадей. Да поторопи моего оруженосца и сержанта. Ая спросил Ларме: "Нет, ты не поедешь. Ты будешь спать". Это была немалая любезность со стороны Рабера. Годы начинали сказываться на старом товарище графских злодеяний, которому приходилось выступать и в роли телохранителя, и в роли душителя, и в роли кормилицы. У Ларме появилась одышка, и он плохо переносил утренние туманы. Он выругался, Раз могут обойтись без него, так зачем же его будить? Но он ворчал бы ещё сильнее, если бы ему пришлось ехать. Кони были оседланы. Оруженосец зевал, сержант спешно застёгивал доспехи. По коням, скомандовал Рабер. Прогулка нам предстоит не из лёгких. Опираясь на заднюю луку седла и придерживая коня, он выехал из обатства, минуя ферму и мастерские. Но, достигнув песчаного моря, лежавшего среди белоствольных берёз и казавшегося во мраке сказочно светлым, чуть ли не перламутровым пятном, прекрасный уголок для пляски фей, он пришпорил лошадь. Дом артен, Митри, Оне, Сент-Уан 4-часовая скачка галопом и изредка переходившая на рысь, чтобы дать отдышаться лошадям, и с одной единственной остановкой в ночном трактире, куда заглядывали по дороге на рынок огородники, пропустить стаканчик вина. Ещё не занеся день, когда они прибыли во дворец Сите. Стража беспрепятственно пропустила первого советника короля, перешагивая прямо через спящих в коридорах слуг. Робер поднялся в покои королевы, миновал спальню придворных дам, которые словно перепуганные куры закудахтали: "Мадам, мадам!", не обратив на них никакого внимания, и прошёл дальше. Роджер Мортимер лежал в кровати королевы. В углу комнаты горел ночник. Так, значит, ради того, чтобы они могли спать в объятиях друг друга, я скакал ноч напролёт, отбив себе весь зад. подумал Робер. После первых минут замешательства зажгли свечи, где уж было конфузиться, раз дело оказалось столь срочным. Робер вкратце рассказал любовникам о решении совета в Шали и о том, что замышлялось против них. Внимательно слушая и задавая вопросы, Мортимер одевался на глазах у Роббера Артуа без всякого стеснения, как-то водится среди воинов.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 В общем, свита не должна быть большой, иначе это вас задержит. Поедете в Генегао, куда я отправлю гонца, который прибудет раньше вас. Добряк граф Вильгельм и его брат Иоанн, знатные синьоры и чудесные люди. Враги трепещут перед ними, а друзья их обожают. Оба они обладают здравым смыслом и кристально честны. Моя супруга, графиня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 Собирайте войска. Делайте всё, что можно, идите в бой. О, если бы французское королевство было поменьше, и если бы я не боялся развязать руки моей негодяйке тётушке, я бы с удовольствием отправился с вами. Отвернитесь, кузен, я сейчас оденусь, проговорила Изабелла. Как же, кузина, значит, мне не положены награды?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 Этот человек, свывший от явленным злодеем, был способен на добрые душевные порывы, а не сдержанностью речи, он порой из чувства какой-то внутренней стыдливости прикрывал свои истинные переживания. Я обязан вам жизнью, Робер, сказала Изабелла. Долг платежом красен, кузина. Неизвестно, что будет завтра. Кинул Роберт через плечо. Он заметил на столе вазу с фруктами, приготовленную на ночь для любовников. Взяв персик, он жадностью надкусил его и на подбородок брызнул золотистый сок. В коридорах началась суета. Оруженосцы бросились в конюшни. К английским сеньорам, жившим в городе, отрядили гонцов. Женщины в спешке запаковали лёгкие кофры, побросав в них самое необходимое. Невероятная суматоха царила в этом крыле дворца. Не ездите через Сен-Лисс, говорил Рубер, расправляясь с десятым персиком. Наш добрый сир Карл слишком близко оттуда и наверняка пошлёт за вами погоню. Поезжайте через Бавэ и Амьен. Прощание было коротким. Первые отблески зари ещё только позолотили шпили Сен-Шапель.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 Рука Роджера Мортимера легла ей на плечо, королева прильнула к ней губами. Скоря лошадиные подковы зацокали по улицам Сите, затем по мосту Минял и стуках затих на дороге, ведущей на север. Его светлость Роберрт Туа отправился в свой собняк, когда королю доложит о бегстве его сестры, они будут уже вне досягаемости, а могу Во избежание удара придётся очистить желудок и вызвать лекаря, чтобы он пустил ей кровь. Ах, ты негодяйка. Теперь Раббер мог спокойно спать, спать мёртвым сном до тех пор, пока не пробьёт полдень.